Глава четвертая. «Принцесса, черная вдова». «Ариана!» — крикнул он, пытаясь протолкнуться через толпу. «Ариана!» Дядя поймал его за локоть. «Саймон!» «Пустите!» Он вырвался из рук Малкольма и протиснулся между двумя старшеклассниками, но не успел. В этот раз дядя схватил его за плечо и дернул назад с такой силой, что сопротивление было бесполезно. «Саймон, останься здесь!» — твердо сказал он. Ты только помешаешь, если ворвешься туда и... Она моя подруга! Я здесь не останусь! На мгновение Саймон перестал рваться и поднял взгляд на дядю. Дядя отвел глаза. И в душе Саймона расцвел ужас. Задать вопрос висящий в воздухе не получалось. Но он просто не мог остаться в стороне. Если что-то случилось... Видимо, Малкольм ощутил растущую панику, потому что вздохнул, кивнул и повел его мимо перешептывающихся учеников в раскрытую каменную дверь, сливающуюся со стенами, покрытыми паутиной. Все время, проведенное в приюте, Саймон думал, что комнаты в корпусе насекомых будут похожи на дом с привидениями, с паутиной по темным углам, ульями и полчищами пауков, ползающих по гостиной. Но перед ним оказалась чистая комната без всякой паутины, зато с камином, в котором потрескивали дрова, и длинным столом из красного дерева. Напоминало скорее гостиную в каком-нибудь богатом поместье, чем комнату общежития. Но внутри никого не оказалось — ни Арианы, ни других учеников. Саймон искал ее взглядом, следуя за Малкольмом в узкий коридор, с каждым новым шагом тревожить все сильнее. Ближе к концу коридора у раскрытой двери стояли учителя, включая пожилую женщину с кудрявыми седыми волосами. Саймон узнал в ней наставницу насекомых и арахнидов. Заметив приближение Малкольма, учителя отошли. «Альфа», — мрачно произнесла наставница. «Элеонора», — пророкотал тот в ответ, заглядывая в комнату Арианы. Тут же лицо его помрачнело, и он поморщился. «Нападавшего опознали?» «Пока нет». Ярко-синие глаза остановились на Саймоне, шагнувшем ближе, и тот поспешно отвел взгляд. Но когда дядя, закрывающий обзор, переступил с ноги на ногу, он успел заглянуть в комнату. Тошнота накрыла его с головой, а остатки съеденной на ужин лазаньи попросились наружу. Со своего места он видел раскуроченную кровать. «Что?» Шт... — он смотрел на кровать с раскрытым ртом, одновременно пытаясь обработать информацию. Выругавшись, Малкрим попытался его оттолкнуть, но Саймон вырвался и попытался заглянуть в комнату через его плечо. «Это ведь не... Ариана? Ариана? Саймон?» Он замер, озираясь. Сердце колотилось так, будто готово было проломить грудную клетку. Не веря своему шаму, он медленно обернулся. Ариана сидела на стуле в комнате напротив, бледная, изможденная. У нее были разбиты костяшки, свободную футболку забрызгала кровь, под ногтями виднелась алая корочка, испутанные мятные волосы были испачканы. Она выжила. Саймон подбежал к ней и осторожно обнял. Ариана дрожала. Ее колотило от страха так сильно, что она едва не падала со стула, и Саймону безумно захотелось забрать ее боль. «Ты как?» — голос надломился, и только когда Саймон отпустил ее, заметил стоявшие в глазах слезы. «Нормально», — шепнула она, но Саймон не поверил. «Какое нормально? До него ей очень далеко». «Только ссадины». — сообщила Ванесса, кудрявая волчица, которая занималась травмами учеников. «Тебе очень повезло!» Она опустилась перед Рианой на колени, положив рядом мазь и бинты, и занялась ее руками. Саймон даже не подумал отодвинуться, чтобы врачу было удобнее, но ему ничего не сказали. «С ней все хорошо», — спросил Малкольм, заходя в комнату. Ванесса кивнула. «Обошлась испугом», — заверила она. Малком пристально посмотрел на Саймона, но не стал его выгонять. Тот бы все равно не послушался. Он стоял рядом с Арианой, нависая над ней, будто в одиночку хотел отразить очередное нападение. Дядя присел перед Арианой и, благодаря огромному росту, оказался с ней на одном уровне. «Расскажешь, что произошло?» — спросил он непривычно мягким голосом. «Я…» Ариана тяжело сглотнула, и ее глаза блеснули слезами. Но она зажмурилась и глубоко судорожно вздохнула, пытаясь сдержаться. Саймон уже видел, как она плачет. Сначала на подводной лодке в Атлантиду, потом в порту, когда она рассказала про умирающую маму. Но еще ни разу она не была настолько напуганной, сломленной. «Я ждала нападения!» Ее голос дрожал, как и она сама, но все же она смогла выпрямиться и посмотреть Малкольму в глаза. «Они столько раз покушались на маму!» что просто обязаны были прийти за мной. И я их ждала. Подкладывала подушки под одеяло, чтобы сделать вид, будто сплю в кровати, а сама пряталась на паутине в углу. Подумала... Подумала, так у меня будет преимущество, если кто-то придет. Малклин поморщился. Мы тебя подвели. Я глубоко сожалею. Она коротко мотнула головой. Охрана остановит медведей и акул, но школа под землей. Вокруг ползают тысячи жуков, червей и прочих насекомых. Ни вы, ни другие звери их не остановят. Малкольм ее слова явно не успокоили. Скорее его подташнивало при мысли о том, что могло бы произойти, и Саймон его понимал. Ты узнала нападавшего? спросил дядя все так же мягко. Нам сложно установить его личность. Простите. — шепнула Ариана, глядя в пол. «Он заметил меня и набросился, а я напала в ответ. Он это заслужил!» — со всей уверенностью сказал Саймон. Но Малкольм вскинул руку, прося помолчать. «Я понимаю, что ты хорошо подготовлена. Но слабо верится, что ты смогла так сильно его покалечить, в каком бы обличье ты ни была». Ариана помедлила. «Я превратилась в человека» и пару раз хорошенько его приложила о спинку кровати. А потом он… он превратился в скалопендру, я… я решила, что он хочет сбежать, но…» Она замолчала. Объяснения были уже не нужны ни Саймону, ни Малкольму, судя по его взгляду. Ариана на него наступила, и перед смертью он успел превратиться. «Нужно позвонить твоей маме», — наконец сказал Малкольм, оправившись от шока. «Она должна знать!» «Нет!» — Ариана выдернула ладонь из рук Ванессы и подскочила, пошатываясь. «Не рассказывайте маме! Она начнет волноваться, а ей и так плохо!» «Она же твоя мама!» — сказал Малкольм. «Она должна знать!» «А тебе нужно найти место, где тебя смогут защитить!» Саймон вскинул голову. «Что?» Малкольм запустил пальцы в длинные волосы. «Здесь оставаться нельзя, Ариана!» «Слишком опасно». «Прости, что приходится наступать наго. Он прервался, морщась. «Прости. Правда. Но дело не только в тебе. Если бы он перепутал комнаты, если бы его попытались остановить, если бы кто-то пришел тебе на помощь...» «Знаю», — пробормотала Ариана, кинула взгляд на Саймона. «Он мог убить кого угодно, и я этого не допущу, клянусь, но мне некуда идти». «Малкольм?» — тихо сказала Ванесса. — Если она вернется к матери, это только усугубит ситуацию. Им и так тяжело. Он нахмурился. — Я бы хотел защитить тебя, Ариана. Но, как ты и сказала, мое царство не сможет противостоять твоему. По крайней мере, в таком масштабе. — Можем сделать вид, будто у них получилось, — неожиданно выпалил Саймон. Все тут же обернулись на него, и он продолжил. «Если все решат, что Ариана умерла, ее оставят в покое!» «Но мама...» — начала болота. «Ей мы расскажем!» — поспешно успокоил Саймон. «И всем, кому ты доверяешь. Но только им. Остальные пусть думают, что ты мертва». Воцарилась тишина. Потянулись секунды, а потом Малком кашлянул. «Идея хорошая, Саймон, но трудновыполнимая». «Это ведь не навсегда!» — сказал Саймон. А пока мы, мама Арианы не узнает, кто на нее напал. Он оговорился, но взрослые этого, кажется, не заметили. А вот Ариана бросила на него быстрый взгляд. «Пожалуйста, хотя бы обдумайте этот вариант». Дядя почесал небритую щеку. «Дайте мне поразмыслить, а утром я сообщу, как поступим. А пока надо попросить Элеонору перевести учеников в тренировочный зал, чтобы они могли лечь спать». «Ариана, как только Ванесса тебя отпустит, возвращайся в корпус Альфы. Ночью тебя защитит стая». «Возражение?» Они помотали головами. «Отлично», — пробормотал Малкольм, выпрямляясь во весь рост. «Ночь обещает быть долгой. Предлагаю поспать, пока есть возможность. А завтра я за вами зайду». Саймон дождался, пока Ванесса закончит обрабатывать раны Арианы. Они не проронили ни слова, когда небольшой отряд волков провел их по опустевшим коридорам в корпус Альфы, где Саймон помог ей подняться на второй этаж в гостевую комнату, расположенную прямо под его спальней. Я переночую с тобой, сказала Ариане Ванесса. А если мне понадобится выйти, меня подменит кто-нибудь еще. Мы всегда будем рядом. А можно мне тоже остаться? попросил Саймон. «Я посплю на диване. Вы меня даже не услышите!» Ванесса хотела было ответить, скорее всего, отказом, но ее перебила Ариана. «Пусть остается», — сказала она. «Все равно уснуть не получится, а так я хоть буду не одна». Под двойным напором Ванесса сдалась, пожимая плечами. «Но если я прикажу уйти, ты уйдешь, Саймон, понял?» Он кивнул и, закончив на этом, они приготовились встретить одну из самых долгих ночей в его жизни. Саймон не спросил Ариану про драку с убийцей, а она не стала рассказывать. Вместо этого она надолго ушла в душ, а потом они сели играть в настольные игры, которые принесла им Ванесса. Их было целое множество. Но совсем немногие были рассчитаны на компанию из двоих людей. И после энной партии в войну Ариана наконец-то зевнула. «Попробуй уснуть», — сказал Саймон, который дергался от каждого шороха и о сне даже не думал. «Мы с Ванессой рядом. Я не устала», — сказала она, но сдалась после очередного зевка. «Разбудишь, когда вернется Малкольм, ладно?» Саймон кивнул, зная, что не выполнит обещание, если она крепко заснёт. Усевшись на пол у дивана, он дождался, пока выровняется её дыхание, и принялся тихо играть в солитер жалея, что по другой нет книги. Лишь глубокой ночью Малкольм тихонько открыл дверь и прошел в комнату. Тому, что Саймон здесь, он не удивился и просто негромко спросил у них с Ванессой. «Как она?» «Уснула пару часов назад», — ответила Ванесса. «Есть идеи, кто за этим стоит?» Малкольм покачал головой. Волосы упали ему на глаза. «Мы можем опираться только на слова Арианы». А черная вдова знает не больше нашего. Но она начала распространять слухи, что нападение прошло успешно. Другого нам не остается, добавил он, заметив недовольство Саймона. Если мы подтвердим, что она мертва, все царство насекомых погрузится в хаос. Потому что Ариана единственная наследница. Но теперь у нас будет возможность защитить ее. Разве? Шепнул Саймон, глядя на спящую Ариану. «Если они решат, что она жива, ничего не изменится». «Возможно, но не факт. Как бы то ни было, вариантов у нас нет», — мягко ответил Малком. «Я уже принял меры. Мы уедем на каникулы. Выезжаем через час, до рассвета». «Мы?» — осторожно переспросил Саймон. «В смысле, все мы?» — Малком кивнул. «Решил, что ты в любом случае последуешь за нами». «Так что лучше я буду точно знать, где ты. Не могу сказать, куда мы едем, но добираться планируем на машине. Так что оденься поудобнее». Саймон нахмурился. «На машине?» «А если нас выследят? «Нас защитит стая. Даже если на нас нападут, мы справимся. Но...» «Саймон...» Малкольм устало потер лицо. «Пожалуйста, сделай одолжение. Оставь вопросы на потом». «Здесь нас могут услышать!» Он тут же захлопнул рот и оглядел темные углы спальни. Пауков в них не оказалось, но в трещинах стен могли притаиться сотни жучков, внимательно прислушивающихся к каждому слову. По коже побежали мурашки. «Думаете, на нее может напасть кто-то из школы?» «Нельзя исключать такую возможность», — прямо сказал дядя. «Именно поэтому мы уедем до того». Как пойдут разговоры. Сглотнув, Саймон кивнул и собрал игральные карты. Но перед тем, как выйти, он остановился в дверях. Дядя Малком. Да. Ариана ведь больше не вернется в приют. Дядя посмотрел на девочку, свернувшуюся под одеялом. Нет, тихо сказал он. Думаю, не вернется.